Глава двадцать первая Гости закусили тем, что с собой принесли. Отшельник только водички попил, сказав, что уже ел на этой неделе, а переедать для мозгов вредно. Когда недолгая трапеза была закончена, снова встал вопрос о камне, закрывающий проход. «Даже навалившись все разом, мы его с места не сдвинем», — авторитетно заявил Веспер. «Уверен?» — лукаво прищурился Хесроп. Веспер хотел был ответить, что, конечно же, уверен, но, вспомнив, как слепой библиотекарь уже однажды ловил его на излишней самоуверенности, сказал иначе, «Я буду очень удивлен, если кто-то думает иначе». «Молодец», — похвалил дворфа и Сроп, «но вот монах, кажется, с тобой не согласен. Что скажешь, Авир. «Дело не в том, сколько весит камень», — сказал ванфар, задумчиво глядя на загородившую проход глыбу, «а в том, как за него взяться». «Так», — одобрительно наклонил голову исроб. — «мне было бы проще его расколоть». «Нет», — протестующий взмахнул рукой отшельник, — «если ты расколешь камень, чем я тогда буду затыкать проход?» «А зачем тебе его вообще закрывать?» — спросил Веспер. «Я же говорил, за камнем прячется псевдогриб. Так мы же его уберем. А что, если появится новый или какая другая тварь забредет? А как ты об этом псевдогрибе узнал?» поинтересовался Терваль. «Он же невидимый». «По запаху, конечно», — ответил Хесроб. «Молодой псевдогриб пахнет, как только что испеченный ванильный пудинг. У взрослого запах становится чуть кисловатый». «Ну так что?» — снова взглянул он на Ванфара. «Возьмешься отодвинуть камень?» «А можно я попробую?» — спросила Арела. «Ну, давай», — не стал возражать отшельник. Однако взгляд его насмешливый, и лукавый говорил о том, что не верит он, что девица справится. Ариэла передала светящийся жезл Лигану, развязала мешок и достала небольшой сверток из плотного холста. В свертке оказалось несколько маленьких пузырьков и совсем уж крошечные узелки. Развязав один из них, Ариэла подцепила на палец немного густой желтой краски и нарисовала на камне два пересекающихся круга. Взяв немного красной краски из другого узелка, Ариэла перечеркнула круги и написала сверху букву «Алев» с завитушками на концах. «Послушай, может, ты мне все стены распишешь?» Насмешливо поинтересовался Хесроп, «чтобы пещера выглядела не так уныло». Ариэла пропустила мимо ушей едкое замечание отшельника. Убрав краски, она снова подошла к камню и прижала ладони к нарисованным кругам. «Сегодня, завтра и всегда мы вместе», произнесла она негромко. «Заклинание, призывающее на помощь джиро-хранителя», кивнул Хесроп и вроде как с сожалением покачал головой. «Не сработает». Сегодня, завтра и всегда мы вместе, повторила Ариэла и, упершись руками в каменную глыбу, попыталась ее сдвинуть. Камень двигаться не пожелал. Что и требовалось доказать, улыбнувшись, развел руками хисроб. Знаешь, что ты не учла? Знаю, мрачно буркнула в ответ, расстроенная Ариэла, но я хотя бы попробовала. Так, Веспор постучал топорищем секирой по стене. Как мы будем выбираться, если здесь даже магия не работает? — А магии не требуется достаточно одного желания. Слепой библиотекарь легко поднялся на ноги и подошел к камню. Поплевав на ладонь, он первым делом стер нарисованные Ориелом знаки. — Ты призвала на помощь того, кто никогда не спускался под землю. Наверху твой фокус, может, и сработал бы, а здесь никогда. Могла бы попробовать заклинание невесомости. — Оно у меня всегда криво выходит, — глядя в сторону ответила Ориела. Ну, так что ж, попробовать можно было. Ребятки, обратился он к остальным, а вы что, стоите, как на празднике? Нужна помощь? Вэспор поставил секиру к стене и направился к отшельнику. Ты топор-то свой возьми, взглядом указал на секиру хисроп. Он тебе понадобится, ежели псевдогриб в пещеру полезет. А с камушком-то я и один управлюсь. Вэспор вернулся и взял в руки секиру. Терваль достал булаву из петли на поясе. Лиган положил стрелу на изгиб лука. Ванфар встал рядом с ним, никакого оружия в руках у монаха не было. «Ну вот», — довольно улыбнулся Хисроб. — «сразу видно, боевые ребята». Он кончиками пальцев коснулся каменной глыбы, и она со скрежетом поползла вдоль стены, открывая широкий темный проход. Арела направила во тьму свет посоха. «Э, не ерунди, девочка», — недовольно поморщился отшельник. «Псевдогрипп все равно невидимый, вот только по запаху и звуку шагов распознать можно». «Ну, принюхайся». Из прохода потянуло сыростью еще каким-то необычным, но при этом кажущимся странно знакомым, чуть сладковатым запахом. Затем послышались чуть приглушенные, чавкущие звуки, как будто кто-то очень большой и грузный медленно шел по грязи, с трудом вытягивая ноги из вязкой жижи. Хесроп отбежал на три шага назад и замер на полусогнутых ногах, как будто к прыжку приготовился. «Ну, ребята, теперь ваша работа». — произнес он полушепотом. Чавкущие шлепки остановились перед входом в пещеру. Сладковатый запах стал более явственным. Веспер нервно шевельнул пальцами, обхватившими топорищи секиры. Из пустоты раздалось негромкое хлюпанье. Шлеп? На стене, рядом с тем местом, где стоял отшельник, образовалось неровное влажное пятно. Хесруб упал на пол, прикрыв голову руками, и затих. Сухо тренькнула спущенная тетива. Стрела вонзилась в невидимое тело и будто повисла в воздухе. В ответ раздалась серия влажных шлепков. Стрела отлетела в сторону. Одну за другой Лиган выпустил в том же направлении еще три стрелы, но лишь одна из них угодила в цель. Веспер крутанулся Киру над головой и скрипом «Сдохни, тварь!» ринулся в бой. Послышался протяжный свист, словно бич разорвал воздух, и Дварф, будто подскользнувшись на бегу, нелепо взмахнул ногами и грохнулся на спину. Щеку его пересекала багровая полоса. Лиган наугад выпустил еще одну стрелу, которая сломалась, ударившись о стену. Левая нога Веспара взлетела вверх. «Отпусти, зараза!» Дварф взмахнул Киры, но по цели не попал. «Отпусти!» Кто-то невидимый тянул Дварфа за ногу вверх, И он, отчаянно извиваясь и размахиваясь секирой, пытался вырваться. Терваль стоял, держа булаву наготове. Он ждал какого-нибудь знака или хотя бы намека, который должен был подсказать ему, куда нанести удар. Клирик медлил, боясь ошибиться, потому что возможности нанести другой удар могло бы уже не представиться. «Брось секиру!» — крикнул Весперу Авир. «Чего?» Веспер снова взмахнул секирой, стараясь наугад поразить невидимого врага. Описав короткую полудугу, Секира застряла, как будто угодила в комок глины. «Отдай, тварь!» Веспор обоими руками рванул рукоять. В ответ послышалось сутробное бурчание. «Отдай!» Дварф принялся дергать рукоять из стороны в сторону, пытаясь отобрать Секиру у того, кто ее схватил. Пользуясь возникшей заминкой, Ванфар подбежал к Веспору и нанес короткий резкий удар кулаком в пустоту. Кулак не встретил препятствия. Ванфар сместился на полшага в сторону и снова нанес удар. На этот раз кулак угодил в податливую влажную массу. Определившись с местом нахождения врага, монах принялся молотить его кулаками. С каждым разом кулаки все глубже уходили в желеобразную массу. Казалось, невидимое тело расплывается, разваливается на куски. Дважды плечи Ванфара обожгло, будто ударом плети, но монах словно не замечал этого». Однако шестым чувством он угадал, когда невидимый хлыст снова метнулся в его сторону. Пригнувшись, монах ушел от удара и снизу ударил невидимого противника ногой. Под ударами ванфара тело псевдогриба хлюпало, булькало и издавало прочие влажные звуки, порой не очень приятные, да и запах от него шел отвратный. Ориентируясь на удар ванфара, Терваль обошел невидимый псевдогриб сбоку и, размахнувшись как следует, ударил его булавой. Псевдо-гриб захлюпал, будто захлебываясь жидкой грязью. В разные стороны полетели склизкие ошметки. Проклятие! Больше всего досталось Терволю. Клирик оказался с головы до ног, заляпан мерзкой слизью. Обеими руками, ухватившись за рукоять булавы, Терволю еще раз ударил невидимого врага. Псевдо-гриб — существо невообразимо глупое. Все его действия продиктованы исключительно инстинктами, первейшими из которых является потребность в еде. Но каким бы глупым и голодным не был псевдогриб, ворвавшийся в пещеру отшельника, наконец-то и он понял, что нужно удирать. Бросив отчаянно дергающегося дворфа. псевдогриб попятился к выходу. «Э, нет, постой!» Веспер, как был весь в слизи, вскочил на ноги, вскинул секиру над головой, бросился туда, где ванфар с тервелем продолжали биться с псевдогрибом и нанес удар, в который вложил всю свою злость и ненависть будь на месте псевдогриба человек секира веспора наверное развалилась бы надвое псевдогриб же хлюпнул пару раз обиженно и испустил дух ванфар стряхнул с рук налипшую слизь и куски аморфной плоти терваль с тоской посмотрел на булаву с конца которой свисало нечто похожее на кусок гниющей рыбы сейчас смотрите скинул руку Хесроб. на фоне каменной стены нарисовалось огромное бесформенное серо зеленое тело опирающиеся на четыре тумбообразных ноги. Верхняя часть туловища была покрыта безобразными наростами, из которых высовывались тонкие плети с крючками на концах. Огромный рот с двумя рядами острых треугольных зубов, растянутый в подобие безобразной ухмылки, делал тело псевдогриба похожим на уродливую безглазую морду. «Мы сейчас являемся свидетелями крайне редкого явления», Таинственным полушепотом сообщил слепой библиотекарь. «Псевдогрипп становится видимым только после смерти». «Подумаешь, невидаль какая!» Веспер сплюнул в сторону. Псевдогрипп пошатнулся и с влажным шлепком упал на пол. Тело его начало растекаться, теряя форму. «Помыться бы!» Веспер стерся щеки слизь и посмотрел на перепачканную ладонь. «Помойтесь, вода есть», — пообещал отшельник. «Только сначала уберите из моей пещеры эту мертвечину, а то ведь все равно измажетесь, когда возиться станете». Вэспор недоумевающе посмотрел на мертвый псевдогриб. «Куда же мы его денем-то?» «Да куда хотите», — беспечно махнул рукой хесроб, — «только подальше». «А может, пусть здесь останется?» — предложил Дварф. «Ты его своим червям скорми». «Они столько не съедят, да и, в общем, о чем мы спорим?» Отшельник недоумевающе развел руками. «Можно подумать, это я псевдогриб завалил». Веспер хотел было еще что-то возразить. Его вовсе не радовала перспектива возиться с мертвым скользким монстром. И ему было что сказать, но Терваль положил конец бессмысленному спору. «Ладно, давайте удачим его отсюда». Вытащить мертвый псевдогриб из пещеры оказалось немногим проще, чем его убить. Мало того, что непонятно было, за что тут можно ухватиться, так еще и удержать в руках скользкое тело было совсем нелегко. Бесформенная плоть, казалось, расползалась под пальцами, разваливалась на куски. В четвером Лиган, Терваль, Ванфара и Веспар провозились минут сорок, прежде чем вытащили мертвый псевдогрип из пещеры, оттащили его шагов на сто и скинули в так вовремя встретившуюся на пути расщелину. Герой должен убивать монстров, а не хранить их, недовольно ворчал на обратном пути Веспар. Герой должен все уметь делать, попытался возразить ему Ванфар. «Тогда это уже будет не герой, а народный умелец», — усмехнулся дворф. Отшельник проводил перемазанных слизью героев в дальний конец пещеры, где по стене стекала тонкая струйка воды. Ложка, подставленная под нее, наполнялась за четыре минуты. На мытье и стирку ушло около двух часов. Все это время хисроб беседовал с Риелой. О чем они говорили, никто не слышал, но сама Риела осталась очень довольна беседой со старым отшельником. За неполные два часа ее мнение о слепом библиотекаре едва ли не полностью переменилось. Если поначалу он представлялся ей довольно неприятным желчным старикашкой, кичащимся своими знаниями, так же, как иные хвалятся богатством, то к концу беседы девушка была совершенно очарована мудростью и добротой отшельника, и удивляло ее лишь то, что потребность делиться всем, что он имел, казалось Хисробу совершенно естественной. Более того, он верил в то, что со временем это станет нормой поведения для всех людей. И вот тогда, именно тогда, а никак не раньше, наступит тот самый Золотой Век, о котором говорили древние мудрецы. «Все дело в том», — объяснил Ариэль слепой библиотекарь, «что со временем оказался утраченный первоначальный смысл выражения «Золотой Век». Это вовсе не значит, что с наступлением Золотого Века Все будут есть и спать на золоте, как обезумевшие драконы. Нет, золотой век наступит тогда, когда золото перестанет иметь ту власть над людьми, которую оно имеет сейчас. Золото перестанет управлять разумом и душой и станет просто металлом, из которого можно сделать красивые безделушки. Но золото является универсальным денежным эквивалентом. Ариэла возражала отшельнику вовсе не потому, что была с ним не согласна. Она хотела услышать доводы мудреца. «Эквивалентом чего является золото?» — усмехнулся слепой библиотекарь. «Мудрости? Доброты? Справедливости? Быть может, тот, у кого много золота, знает что-то, чего не знает другой? Нищий, просящий подаяние на базарной площади, может оказаться в сто крат умнее и щедрее богача, пожалевшего для него медную монету. Вот, двумя сложенными вместе пальцами Хесроп постучал себя по лбу. Вот единственный универсальный эквивалент, по которому можно судить о человеке. При этом, конечно, не стоит забывать о том, что разум должен дополняться чувствами. Бесчувственный гений ничем не лучше сентиментального дурака. Когда герои привели себя в порядок и пришла пора прощаться, отшельник взял руки орелы в свои и сказал, «Запомни, что я скажу тебе, девочка. Первое, магия сильна, но не всесильна». «Второе, для того, чтобы что-то увидеть во тьме, нужно погасить свет». «Запомнила?» «Конечно». Ариэла улыбнулась и поцеловала отшельника в морщинистую щеку. о, -о, -о, -о! Блаженно закатил в глазах и «Нужно непременно оставить на стене запись о сегодняшнем дне». «Только не забудь потом, что это был за день», — усмехнулся, довольный выспор. О, -о, -о, о Разве такое забудешь?» Отшельник проводил Ариэлу долгим взглядом. «Еще бы!» — согласился Дварф. — Не каждый день увидишь, как непобедимый Веспер Голдхем одним ударом заваливает невидимый псевдогриб. Отсалютовав отшельнику секирой, гордый Дварф первым шагнул в темный проход. Следом за ним, махнув на прощание рукой, покинула пещеру отшельника Рела. Может, помочь камень на место поставить? — предложил на всякий случай Терваль. — Да ладно, — усмехнулся слепой библиотекарь. — Надо будет, сам управлюсь. — Вы лучше за своей рыжей присматривайте. — А что с ней не так? — насторожился Лиган. — С ней все в порядке, кроме одного. Она слишком доверяет магии. — Разве магия — это плохо? — Магия — это очень хорошо, если помимо нее знаешь еще кое-что.